Глава 26. И снова пунцовые щёчки невесты. Через несколько минут после того, как мы с Мэри расстались, я спохватилась, что забыла у неё спросить про Люси. Интересно, что удалось раскопать про эту пугливую доставщицу вечернего какао для гостей? Но теперь уже было поздно. У меня заурчало в животе и одновременно раздался второй и последний звон колокола, извещавший о начале обеда. Зная о том, что реченда любит поесть, я решила атаковать её после трапезы. Однако вместо обычного застолья нас опять ждал фуршет. Мне это показалось странным. Устраивать самообслуживание за завтраком еще куда ни шло. Но не за обедом же. Разумеется, обед не такая торжественная и обильная трапеза, как ужин, за которым еду обязаны разносить слуги. И все-таки. Я оглядела большую гостиную. Дамы и господа кружили вокруг столиков, ломящихся от яств, будто свиньи вокруг лоханий. Наблюдая за ними, я сделала два умозаключения. Во-первых, смерть возбуждает аппетит. Не то чтобы это очень подходящая мысль для леди, но пища напоминает нам о том, что мы живы и пока еще можем наслаждаться земными удовольствиями. Гости безо всяких угрызений совести наполняли свои тарелки по несколько раз. Во-вторых, герцог, граф и графиня на обеде отсутствовали. Мать Пуфика сидела с тарелкой, на которой красовалась целая гора спаржи. Взгляд миссис Типтон был устремлен в пространство, а челюсти работали без остановки. Она действительно была похожа в этот момент на глупую жирную корову, как ее охарактеризовал Ренар. Отца Пуфика нигде не наблюдалось. реченда набрав еды, скрылась от общества закаткой с фикусом. Там стоял отдельный маленький столик. Я тоже обзавелась полной тарелкой и двинулась к ней. «Можно к вам присоединиться?» реченда хрюкнула. «Я решила, что это означает «да».» Села напротив и спокойно продолжила. «Поскольку считается, что я ваша добрая подруга, было бы странно с моей стороны оставить вас без поддержки и утешения в связи со смертью мачехи». «Ты отлично играешь свою роль», – заявила она с набитым ртом. «Настолько хорошо, что нам стоит забеспокоиться. Ко мне уже подошли пара джентльменов и поинтересовались, доступно ли ее высочество. Даже тип-топа старшего брата Типпи интересует этот вопрос». реченда нацелила вилку прямо мне в переносицу и отчетливо проговорила, покачивая этим оружием в такт словам. «Держи себя в руках. Связь с кем-либо из гостящих здесь мужчин мгновенно разоблачит твою личность, и никого из них тебе захомутать не удастся». Я слегка покраснела. «Возможно, леди, которую мне приходится изображать и не отказываются от тайных свиданий, но меня воспитали иначе. Странно для твоего сословия. Тогда уж лучше быть странной». Сердито отрезала я. Риченда, наконец, опустила вилку. «Даже не знаю, что о тебе думать», — искренне вздохнула она. «Ричард про тебя рассказывает всякие гадости, а Бертрама ты, похоже, в конец охмурила. Но при этом, стоит при тебе заговорить о каких-то интимных вещах, ты становишься натуральной ханжой. Если это актерская игра, тогда я тебе аплодирую». Мне хотелось заявить, что никакая это не игра, что я такая, какая есть. Но в определенном смысле это было бы не совсем правдой. Потому я сказала. Давайте не будем ссориться. Мы обе оказались в сложном положении. Меня совсем не радует перспектива отвечать на вопросы полиции. А вы, насколько я понимаю, желаете побыстрее провести свадебную церемонию. Амелия Типтон и графиня уже обсудили это с вами? Они хотят сначала разобраться с похоронами, разумеется. Но поскольку все гости уже собрались в замке и о предстоящем бракосочетании широко объявлено, Никто не станет отменять торжества. Тем не менее, устроить свадьбу в день вашего рождения не получится? Скорее всего, нет. Однако и затягивать с этим не станут, поскольку я сказала, что через две недели тебе надо будет вернуться в свою страну. Господи, боже реченда! Почему вы меня об этом не предупредили? Ну вот, предупреждаю прямо сейчас. И не смей мне дерзить. Я леди, а ты вообще не пойми кто. «Я та, кто может обеспечить вам и вашему брату-близнецу очень большие неприятности», – отрезала я. «О, я попала по больному месту, да? Только не забывай о том, что, обеспечив неприятности нам, ты и сама в них влипнешь по саму макушку. Как думаешь, чье имя будет названо первым, когда настанет пора разоблачений?» Я сделала глубокий вдох и кровожадно впилась зубами в стебель сельдерея. Сельдерей, надо сказать, оказался весьма годной овощной культурой для того, чтобы выместить злость. «Послушайте, полиция сегодня будет задавать вопросы всем нам, поэтому...» «Уже задает!» – перебила меня Ричинда. Я пообщалась с инспектором. Я собиралась дать вам понять, что если мне до сих пор неизвестны какие-то важные обстоятельства, самое время меня в них посвятить. «Это какие же такие обстоятельства?» Вроде и вашей выдумки о том, что через две недели мне нужно будет покинуть Англию. К примеру, я не знаю истинной причины вашей бурной ссоры с леди Стелпфорд. Это было слишком прямолинейно, но я не смогла придумать ничего лучше, чем задать вопрос в лоб, чтобы выведать нужные сведения. Попытка, однако, не удалась. «Ты что, пытаешься меня шантажировать?» – прорычала Риченда. «Разумеется, нет. Должно быть, старший инспектор вас об этом уже спрашивал. Он даже не упомянул о нашей ссоре». «Интересно, почему? Я была не единственной, кто слышал поднятый вами шум. Немало служанок должны быть в курсе». «И кому же полиция поверит на слово? Леди или служанкам?» «Все не так просто», – осторожно сказала я. «Думаю, полицейские постараются избавить от допроса графа с графини и прочую высшую знать. Но со всеми остальными они не станут церемониться. И если в беседе со старшим инспектором я дам объяснение вашим разногласиям с леди Стелфорд, это всем облегчит жизнь». Я нередко отзывалась о реченде как о даме невеликого ума, однако ей нельзя полностью отказать в мыслительных способностях. Она довольно хитра и расчетлива. Не настолько, как ее брат-близнец, но все же. Некоторое время реченда раздумывала, устремив взгляд в пространство. Затем посмотрела на меня. «Можешь сказать полиции, что моя мачеха заявила, что типи для меня недостаточно хорош, а я глубоко оскорбилась, потому что страстно влюблена в него и с нетерпением жду свадьбы». «Это правда?» – спросила я. «Она действительно не хотела, чтобы вы вышли замуж за Типтона?» «Да, не хотела, но выбрала неподходящее время для того, чтобы мне об этом сказать. Мы разругались в дребезге, она говорила про Типпи всякие гадости, и я вышла из себя, прямо вскипела от ярости. Но леди Стелфорд приходилась мне всего лишь мачехой. Я не нуждалась в ее разрешении на свадьбу, так что можешь заверить полицию, что у меня не было причин ее убивать». Она говорила про Типтона гадости? «Я не собираюсь их повторять», – буркнула Риченда. «По-моему, эта старая курица совсем из ума выжила. Тот, кто ее укокошил, оказал нам всем огромную услугу». «Надеюсь, вы не сказали это полиции?» – перепугалась я. «Разумеется, нет. А теперь мне хотелось бы знать, какого черта ты вытворяешь. Если бы ты не подняла шум на тему убийства, все уладилось бы тихо и, главное, быстро. Подозрения никуда не делись бы». заметила я, подумав офицроя. «Придвинься поближе ко мне», велела Риченде, «и улыбайся. На нас смотрят. Пусть думают, что мы секретничаем, как две подружки». Она приблизила свое лицо к моему. «Имей в виду, в Стелкфорд-Холл ты вернешься, как простая служанка, а то и вовсе отправишься на все четыре стороны, если устроишь нам еще хоть одну неприятность». Я встала, оставив недоеденный обед на тарелке и сладко улыбнулась Реченди, хотя внутри кипела от злости и вместо сельдерея могла бы сейчас впиться зубами в ее жирное плечо. Совладав с собой, я покинула гостиную. Оттуда я целеустремленно направилась в холл, но через несколько шагов остановилась в нерешительности. Мне по-прежнему было нечем заняться. Я с удовольствием уединилась бы в библиотеке и почитала книжку, но леди, а прежде всего особой королевской крови, по общему мнению не склонны к чтению. На законных основаниях я могла бы потребовать принести мне мольберт и акварельной краски или усесться в уютном уголке с вышиванием, но тогда меня сразу разоблачили бы, ибо ни в том, ни в другом я не сильна. О, ваше высочество! Передо мной с профессиональной сноровкой, которая позволяет дать о себе знать в самый последний момент, словно из ниоткуда вырос Робинс. Старший инспектор браун Браунли всей душой уповает на то, что вы уделите ему минутку, когда сочтете нужным. «Я сделаю это прямо сейчас», — сказала я. Седые брови Робинса взметнулись сверх под самую линию роста волос, которая уже изрядно отступила к макушке, оставив залысины. Очевидно, мой поспешный отклик на просьбу простого смертного, да еще и занимающего столь презренную должность, не соответствовал его представлениям о том, как должны себя вести принцессы. Я нетерпеливо повела рукой. И это уже было вполне в духе августейшей особы, чью роль мне приходилось исполнять. Мне скучно, Робинс. К тому же я хочу, чтобы все это побыстрее уладилось. Граф всецело разделяет ваше желание, мадам. Тут я все-таки удостоилась со стороны Робинса легкого поклона. Вероятно, мне удалось подняться в его глазах почти до прежней высоты. Старшему инспектору отвели для работы комнату, где гуляли сквозняки и стояли ужасно неудобные кресла. Здесь было темно, как будто солнце никогда не заглядывало в окна. Огонь в камине не горел, и Браунли посинел от холода, несмотря на то, что он был в пальто. Миссис Мэрион, надо думать, получила приказ создать ему пренеприятнейшие условия, чтобы он тут не задержался надолго. Однако моим целям это не соответствовало. Я вошла в комнату и неодобрительно гляделась. «Робинс», — сказала я, — «пришлите служанку разжечь камин. Я не намерена здесь мерзнуть». Нам обоим также немедленно нужен горячий чай, поскольку воздух от огня прогреется не сразу. А вот эти кресла явно нуждаются в новой обивке. Либо займитесь этим прямо сейчас, либо извольте их заменить. Старший инспектор, который встал едва я вошла, шагнул ко мне и с улыбкой поклонился. Отлично сказано, ваше высочество. И поживее, Робинс, добавила я через плечо. Я не собираюсь стоять здесь, как вешалка для пальто. Кресло и чай были доставлены в мгновение ока, молоденькая перепуганная горничная разожгла огонь в камине, и я, усевшись наконец приготовилась отвечать на вопросы. Они оказались вполне ожидаемыми и, по сути, безболезными. Где я была в тот поздний вечер, когда умерла леди Стелпфорд, слышала ли я что-нибудь подозрительное? И далее в том же духе. Когда старший инспектор упомянул о драке реченды с мачехой, я прилежно повторила то, что услышала от реченды с глазу на глаз. Боюсь, Ваше Высочество, я все больше склоняюсь к выводу, что Леди Стелфорд умерла естественной смертью, и даже если в ее организме будет обнаружен яд, я, вероятно, сочту более правдоподобной версию самоубийства. Стареющая и быстро увядающая красавица-вдова без средств к существованию должна была присутствовать на пышной свадьбе богатой падчерицы, с которой они не особенно ладили. Для многих леди этого было бы достаточно, чтобы прийти в отчаяние и попытаться свести счеты с жизнью. Я сомневаюсь, что леди Стелпфорд принадлежала к их числу, резко сказала я. Было очевидно, что у старшего инспектора уже готов план, как ему самому поскорее выпутаться из сложной ситуации. Но вы ведь не так уж хорошо ее знали, верно, ваше высочество? Это было весьма поверхностное знакомство через вашу подругу, мисс Риченду Стелпфорд. А прежде вы, совздовствующая леди Стелфорд, и вовсе не встречались, да? Чёртова реченда с её дурацким маскарадом. Мысленно вознегодовала я. Сэр Ричард сообщил нам, что его мачеха пребывала в подавленном состоянии духа после смерти супруга, его отца, продолжал Браунли. А что сообщил вам её родной сын? Спросила я. К сожалению, местный врач считает, что мистер Бертрам Стелфорд сейчас слишком слаб, чтобы отвечать на вопросы. У меня перехватило дыхание. «Но он же поправится, да?» Браунли улыбнулся. «Доктор Трип полностью уверен в скором выздоровлении пациента, при условии, что тому обеспечат полный покой и отдых». «Ох», – подумала я, – «это будет очень на руку убийцы». «Вы проверили, исправен ли звонок для прислуги в спальне покойной леди Стелпфорд?» Задав этот вопрос, я смутилась и покраснела под пристальным взглядом старшего инспектора. Я подумала, что леди Стелпфорд наверняка должна была позвать на помощь. «Вы снова намекаете на убийство?» «Разумеется. Если колокольчик на половине прислуги не зазвенел, значит, в дело был вовлечен кто-то еще». Старший инспектор пригладил волосы и устало мне улыбнулся. «Вероятно, вы удивитесь, но эта мысль уже приходила на ум вашему покорному слуге, скромному полицейскому. Сегодня утром я первым делом проверил сигнальный механизм. Робин сказал, что колокольчик исправно зазвенел в холле на половине прислуги». Я несколько раз открыла и закрыла рот, прежде чем обрела дар речи. «А что, если убийца успел все починить?» – выговорила я, наконец, хоть и понимала, что звучит это неубедительно. Старший инспектор встал и подергал шнур звонка. Робинс появился с профессиональной расторопностью. «Не могли бы вы подтвердить специально для этой юной леди, что звонок для прислуги в спальне леди Стелкфорд был исправлен в вечер ее смерти?» и что он также исправно работал нынешним утром, когда мы с вами его проверили. Подтверждаю, ваше высочество. В отличие от Браунли, позволившего себе фамильярность, Робинс употребил официальное обращение ко мне. Все звонки для прислуги были проверены перед прибытием гостей, а сегодня утром старший инспектор со своим сержантом. Тут я впервые обратила внимание на субтильного человечка в синей униформе, забившегося в угол с записной книжкой в руках. К нашему всеобщему удовлетворению Убедились в исправности звонка в спальне покойной леди Стелкфорд. «Благодарю вас, Робинс», – кивнул Браунли, а когда дверь за дворецким закрылась, продолжил. «Вы можете не опасаться, что дело о смерти леди Стелкфорд возымеет широкую огласку из-за того, что это было...» «Вы имеете в виду самоубийство?» – подсказала я. «Уверен, я сумею убедить Коронера, что это был несчастный случай». Но что, если Риченда говорит правду, и ее мачеха действительно узнала о Типтоне что-то чрезвычайно гнусное? Позвольте вас прервать на этом, ваше высочество. Советую быть поосторожнее с любыми обвинениями, потому что некоторых людей это может сильно оскорбить, а клевета – уголовное преступление. Вскипев от злости, я вылетела из комнаты, даже не попрощавшись с этим жалким человечешкой. Все мои мысли были заняты Бертрамом. Каково ему будет узнать, что все вокруг думают, Будто его мать наложила на себя руки, хоть и не говорят этого вслух. Я боялась, что это ухудшит самочувствие Бертрама, которому и так плохо. У меня на глаза невольно навернулись слезы. Это даже может его убить. Мне необходимо было как-то выяснить, что леди Стелфорд узнала о Типтоне. Но как?